Крупе метнул шарик, зажужжала рулетка, и игра началась. От Джона не ускользнуло движение руки к рупье, словно он хотел уже отгрести фишки в пользу заведения, не дожидаясь окончания вращения шарика. И его круглые глаза, когда шарик плюхнулся в выемку колеса рулетки с номером 17 «Красная». Бонита была ошеломлена не меньше, чем крупье. «Вот это номер!» — невольно ахнула она. «Ну, на номер мы пока не ставили», — спокойно сказал Джон, наблюдая за тем, как крупье, трясущимися руками, выкладывает перед ними их выигрыш, увеличивая горку фишек в два раза. «Думаете, пора ставить на номер?» «Рано. Я бы поставил начет-нечет». «А это как?» — выпучил глаза крупье. «Три светлые, дай мне силы!» — трагически закатил глаза Джон. «Ну что за страна! Ни тебе нормального вина, ни приличных крупье за игровым столом. Чему вас учили, молодой человек? Чет-нечет. Это то же самое, что красные и черные, только вместо цвета цифры. Один Нечет, два — чет, три — пять, нечет и так далее. Да вы на рулетку посмотрите. Все нечетные цифры у вас красные, а четные — черные. Шансы на выигрыш те же самые, пятьдесят на пятьдесят. — Однако вы забавный новичок! — одними губами улыбнулась Бонита. — Впервые за егорным столом и уже учите крупье? — О, простите, мисс! Опомнился Джон, я просто видел, как играют в эту игру со стороны, но сам за игровой стол ни разу не садился. А как же чат нечет? Да пошутил я. Но ну, сами же видите, что это те же яйца, вид сбоку. Давайте лучше сыграем на номер. Вы какой предпочитаете, мисс Бонита? Двенадцать черные. А как бы вы поставили, мистер Джон? — Ну, как вы уже знаете, в этом деле новичок, а потому поставил бы на двадцать одно красное. — А почему на него? — Нам не всегда везло в очко. Бонита звонко рассмеялась и решительно сдвинула все фишки на заявленный Джоном номер. — Проверим еще раз удачу новичка. Краем глаза Джон видел, как к их столику словно невзначай, начали приближаться две невзрачные личности в серых костюмах, но по их отрешенному виду понял, что товарищи не из органов. Это были маги, по какой-то причине решившие, что за этим игровым столом колдуют. Джон мысленно усмехнулся. Он на все сто был уверен, что магии у него нет, а потом перед магическим дозором чист, как стеклышко. Магическим дозором. Какие-то смутные тени воспоминаний закружились в его голове, но в этот момент шарик запрыгнул на свое поле, и рулетка остановилась. Двадцать одно красное. Пролепетал Крупье, украдкой покосившись на магов. Те отрицательно покачали головой давая знать, что здесь все чисто. И бедолага пришлось отсчитывать выигрыш. Сумма была огромная, так как ставка на номер была один к 35. Гора фишек уже с трудом умещалась на игровом столе. — Ну что, продолжим? — спросил Джон. — Обязательно 36 черные, — сказала девица, азартно потирая руки. Но последнее слово за вами. Вам действительно везет. Однако вы меня ошарашили и тянет вас на черные. А что такое? Да в этой рулетке всего 36 номеров. Не считая зеро. где я вам тут 63 номер найду? О, точно. Раз такого номера здесь нет, значит, надо ставить на зеро. Все на зеро. Отдала команду Бонита, крупье раскрутил рулетку, запустил шарик, и пока он катился по кругу, поинтересовалась у Джона. «Слушайте, а что вы там мне насчет шестьдесят третьего номера крутили? Причем здесь номер шестьдесят три?» «Понимаете?» — начал объяснять девушке Джон, следя глазами за катящимся шариком. Шестьдесят три — это тридцать шесть, наоборот. Ну и что? А то, что я следую канонам древней мудрости, послушай женщину и сделай наоборот. Обязательно все получится, особенно если женщина красивая блондинка. Что? — возмущенно завопила Бонита. Но в этот момент шарик выпал в ячейку с нулевым номером. И она застыла с выпущенными глазами, уставившись на тормозящую рулетку. «Зеро!» — сообщил дрожащим голоском крупье. «Банк сорон, господа!» «С прискорбием вынужден сообщить, что наше заведение не в состоянии больше поддерживать игру. Ресторация «Золотая сфера» с этого момента принадлежит теперь вам...» «Э...» мистер джон подсказал удачливый игрок мистер джон и вам мисс бонита так как вы играли в доле если я правильно понял мисс бонита будьте любезны и сообщить об этом своему отцу а почему ты я должна ему об этом сообщать потому что если об этом сообщу я то он меня убьет да рассмеялся джон Откровенно любуясь Банитой. «Вас, мисс, гораздо больше шансов остаться в живых. Ох, чувствую, ваш папашка, крут!» «Да, его лучше не сердить», — кивнула девушка, Разметав белокурые волосы по плечам. Она была так прелестна, что гормоны на мгновение Затуманили удачливому игроку разум. А потому его следующие слова были продиктованы именно ими, гормонами, а не мозгами. — В таком случае я дарю вам свой выигрыш. — Дарите? — распахнула глаза девушка. — Дарю. Ресторанный бизнес не для меня, так что позвольте сделать вам приятное. Это очень щедрый дар, с сомнением покачала головой Бонита. «Дарю. От всего сердца и абсолютно бескорыстно. — Хм, не хотите прогуляться со мной в сад? — При вашей ресторации есть сад? — удивился Джон. — Сад в порту? — Это ресторация для состоятельных людей. Здесь все сделано по высшему разряду. Так что, не хотите туда со мной пойти? С вами, хоть на край света, моя прелесть!» Бонита зарделась, поднялась со своего кресла, взяла под руку Джона и направилась с ним вглубь зала, ко второму выходу из ресторации, видимо, ведущему в сад. Сад со всех сторон был окружен высокой стеной, защищавшей жаждущих уединения гостей от портовой суеты и нежелательных личностей. Девушка провела Джона к беседке в глубине сада, усадила на скамейку и села рядом. «Итак, вы мне подарили этот ресторан?» Тоном, констатирующим факт, сказала она. «Подарил?» «Прекрасно. А теперь ответьте мне на один вопрос. Только честно. От ответа на него будет зависеть, можно вам доверять или нет». Задавайте свой вопрос. Джон, словно невзначай, положил руку на тарию девушки и тот же слетел с лавочки, схлопотав от красавицы, резкий тычок локотком в бок. Не ушиблись. Участливо спросила Бонита, протягивая ему руку. Джон добродушно рассмеялся, на руку принял. Девушка помогла ему подняться и вновь усадила рядом с собой итак вопрос вы маг нет я же вас просила сказать честно расстроилась девица я честно и ответил врешь ты все рассердившись бонита невольно перешла на ты почему вру потому что без помощи магии ты не смог бы три раза подряд сорвать банк Странно только, почему ее наши маги не почуяли. — Причем тут магия? Мне просто повезло, как новичку. — Хм, рассказывай, — хмыкнула девушка. — Видали мы таких новичков. Знаком с такими правилами игры, о которых и крупье не подозревает. И потом, тебе не могло помочь никакой везенье. Мой папа давно заметил что я увлекаюсь азартными играми. И когда однажды я проиграла очень крупную сумму, он запретил мне играть в чужих и горных домах, а в его домах я еще ни разу не выиграла. Подозреваю, что он попросил своих магов наложить на меня какое-то заклятие. Тогда все просто, пожал плечами Джон. Этим заклятием он загнал тебя в область, страшного невезения за игорным столом. Ну, а я по принципу послушай женщину и сделай наоборот, вернул тебя в область везения. То есть, это заклятие в моем случае как раз и сработало с точностью до наоборот. Результат налицо. А ведь и верно, расплылась девица. Это многое объясняет. Так, «А как я должна понимать этот шикарный жест с подарком?» «Тебе, моя прелесть! Я готов подарить весь мир!» — патетически воскликнул Джон. «И готов поделиться последним...» «Вот, кстати, не откажи в любезности принять еще один подарок!» Джон извлек из кармана бриллиантовое колье и протянул его боните. «Оу! Рука девушки потянулась к шее и замерла, не нащупав на ней ожерелье. Несколько секунд она сидела, застыв в ступоре, а потом звонко рассмеялась. — Какие способности? И зачем ты это сделал? — Чтобы лично заключить в драгоценную оправу твою нежную шейку. Бонита неопределенно хмыкнула, повернулась к нему спиной. Подняла рукой пышную копну белокурых волос, открывая шею. Ну, украшай, эту награду ты честно заслужил. Колье вернулась на свое место, но как только руки Пройдохи, попытались шейки скользнуть ниже, он опять оказался на полу беседки. А вот эту награду ты еще не заслужил? Чего ты меня все время роняешь? — сердито пробыхтел Джон. — Я, можно сказать, весь в чувствах. Вот в этих чувствах тут и полежи, а я пока прогуляюсь до папы. Надо с ним потолковать насчет тебя. Надеюсь, ты здесь не проездом? — Ну, вообще-то из бриганья был не прочь свалить, — честно признался Джон, по-прежнему не поднимаясь с пола. — Но тут явилась ты и поломала мои планы. — Понятно. Ну, и чего лежим? — Во-первых, ты сама меня в этом попросила. — А во-вторых? — А во-вторых, отсюда открывается такой вид на твои ножки. — Ах ты! Джон со смехом откатился под лавку беседки, уворачиваясь от пинка, которым попыталась наградить его бонита. Взмах точеной ножки взметнул юбки вверх. о о, -о Восхитился из-под лавки Джон. Девушка оправила юбку и поспешила покинуть беседку. Джон вылез из-под лавки и, тихонько посмеиваясь, начал приводить в порядок свой костюм, провожая глазами девицу. — Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне птакую! такую! Пропел он тебе под нос, не задумываясь, откуда в его голове взялся этот незатейливый мотив.